Глава третья Кити была в особенности рада случаю побыть с глазу на глаз с мужем, потому что она заметила, что тень огорчения пробежала на его так живо, все отражающем лице в ту минуту, когда он вошел на террасу, и спросил, о чем говорили, и ему не ответили. Когда они пошли пешком вперед других и вышли из виду дома на накатанную... пыльную и усыпанную ржаными колосьями и зернами дорогу, она крепче оперлась на его руку и прижала ее к себе. Он уже забыл о минутном неприятном впечатлении и наедине с нею испытывал теперь, когда мысль о ее беременности ни на минуту не покидала его, то еще новое для него и радостное. Совершенно чистая от чувственности, наслаждения близости к любимой женщине. Говорить было нечего, но ему хотелось слышать звук ее голоса, так же, как и взгляд, изменившегося теперь при беременности. В голосе, как и во взгляде, была мягкость и серьезность, подобная той, которая бывает у людей, постоянно сосредоточенных над одним любимым делом. «Так ты не устанешь? Упирайся больше!» — сказал он. «Нет, я так рада случаю побыть с тобою наедине и признаюсь, как мне нехорошо с ними. Жалко наших зимних вечеров вдвоем». «То было хорошо, а это еще лучше. Оба лучше!» — сказал он, прижимая ее руку. «Ты знаешь, про что мы говорили, когда ты вошел? Про варенье?» «Да, и про варенье!» Но потом о том, как делают предложение. А, сказал Левин, более слушая звук ее голоса, чем слова, которые она говорила, все время думая о дороге, которая шла теперь лесом и обходя те места, где бы она могла неверно ступить. И о Сергее Ивановиче Авареньке. Ты заметил? Я очень желаю этого, продолжала она. Как ты об этом думаешь? и она заглянула ему в лицо. «Не знаю, что думать», — улыбаясь, отвечал Левин. «Сергей в этом отношении очень странен для меня. Я ведь рассказывал. Да, что он был влюблен в эту девушку, которая умерла. Это было, когда я был ребенком. Я знаю это по преданиям. Я помню его тогда. Он был удивительно мил». Но с тех пор я наблюдаю его с женщинами. Он любезен, некоторые ему нравятся, но чувствуешь, что они для него просто люди, а не женщины. Да, но теперь с Варенькой, кажется, что-то есть. Может быть, и есть, но его надо знать. Он особенный, удивительный человек. Он живет одною духовную жизнью – Он слишком чистый и высокой души человек. Как? Разве это унесет его? Нет, но он так привык жить одною духовную жизнью, что не может примириться с действительностью, а Варенька все-таки — действительность. Левин уже привык теперь смело говорить свою мысль, не давая себе труда облекать ее в точные слова». Он знал, что жена в такие любовные минуты, как теперь, поймет, что он хочет сказать с намека, и она поняла его. Да, но в ней нет этой действительности, как во мне. Я понимаю, что он меня никогда бы не полюбил. Она вся духовная. Ну нет, он тебя так любит, и мне это всегда так приятно, что мои тебя любят. Да, он ко мне добр, но... но не так, как с Николенькой покойным. — Вы полюбили друг друга, — докончил Левин. — Отчего не говорить, — прибавил он. — Я иногда упрекаю себя. Кончится тем, что забудешь. — Ах, какой ужасный и прелестный человек! — Да, так о чем же мы говорили? — помолчав, сказал Левин. — Ты думаешь, что он не может влюбиться? — переводя на свой язык, сказала Кити. «Не то чтобы не может влюбиться», — улыбаясь, сказал Левин. «Но у него нет той слабости, которая нужна. Я всегда завидовал ему, и теперь, даже когда я так счастлив, все-таки завидую». «Завидуешь, что он не может влюбиться?» «Я завидую тому, что он лучше меня», — улыбаясь, сказал Левин. «Он живет не для себя». У него вся жизнь подчинена долгу, и потому он может быть спокоен и доволен. А ты с насмешливою, любовной улыбкой сказала Кити. Она никак не могла бы выразить тот ход мыслей, который заставлял ее улыбаться. Но последний вывод был тот, что муж ее, восхищающийся братом и унижающий себя пред ним, был неискренен. Кити знала, что эта неискренность его происходила от любви к брату, от чувства совестливости за то, что он слишком счастлив, и в особенности от неоставляющего его желания быть лучше. Она любила это в нем и потому улыбалась. — А ты? Чем же ты недоволен? — спросила она с той уже улыбкой. Ее недоверие к его недовольству собой радовало его. И он бессознательно вызывал ее на то, чтобы она высказала причины своего недоверия. «Я счастлив, но недоволен собой», — сказал он. «Так как же ты можешь быть недоволен, если ты счастлив?»